Глава восьмая. Тери. Наверное, у каждого бывало такое, когда какой-то человек стал для тебя настолько близким, что ты не представляла жизни без него. И внезапно он исчез. Продолжил жить своей жизнью, но к тебе уже не имел никакого отношения. Остались лишь воспоминания, которые ты периодически прокручиваешь в голове. Ты помнишь о нём всё: предпочтения, вкусы, взгляды, Помнишь день, когда он родился? И каждый раз именно тогда тебя охватывает светлая грусть, ведь ты больше не можешь со всей искренностью поздравить его. И несмотря на боль, ты осознаёшь, что скорее всего, он уже никогда не вернётся в твою жизнь. Полночью я не могу уснуть. Крепкий сон в Алегре, если честно, редкое удовольствие. Здесь вечно кто-то кричит, какие-то разборки или вообще нашествие крыс. Последнее, самое ужасное, что только может быть. Ведь крысы того и гляди, укусят тебя за какой-нибудь оголённый участок тела. Вот и приходится либо дремать, но быть на чеку, либо, в принципе, отказаться от отдыха. Повернув голову, я посмотрел, как под тёплой курткой сопит армо. Друг меня удивляет всё больше. Глядя на его физиономию, можно сделать вывод, будто он почивает на шикарной двуспальной кровати в особняке, а не на земле под какой-нибудь очередной вонючей шмоткой. Поворачиваю голову в другую сторону и вижу Ри. Странно, но малышка тоже дрыхнет. Хотя тут всё понятно. Девчонка жила в Мирже, сон для неё здесь — это что-то заоблачно-прекрасное. Перед тем, как отрубиться, Армо рассказал о людях из Мирже. До этого мне казалось, что я живу в аду, но нет. Тот район в разы хуже. Каждый день нужно бояться за жизнь, ведь трощёбы кишат людоедами. Эти бедолаги настолько отчаялись, что начали есть друг друга. Становится плохо от мысли, что это происходит совсем рядом. Удивляюсь стойкости малышки Ри. Такая крохотная, но настолько сильная и рассудительная. Ряна открыла глаза и поняла, что я наблюдаю за ней. Доброе утро. Ты чего не спишь? Я сел и провел рукой по волосам. До сих пор не могу сообразить, как в этом месте вообще можно погружаться в сон. Армо ведь сказал, что ты здесь родился. Неужели не привык? Черт точно. Я совсем забыл, что моя прошлая жизнь — легенда. Мне бы хотелось открыться, Ри, но какой смысл? Армо все равно засмеет меня и скажет ей, что я великий писатель-фантаст. Хотя с другой стороны, почему я должен врать? Может, ребёнок мне поверит. Я родился в Рыбовский Рианна. У неё округлились глаза, и мне почему-то сразу стало смешно, но я сдержался и терпеливо ждал её ответа. У неё округлились глаза, и мне почему-то сразу стало смешно, но я сдержался и терпеливо ждал её ответа. Риа, не слушая два болтуса, послышался голос Армо. И в мою голову тут же попал мелкий камешек. Чёрт! Ты что творишь? схватившись за голову, завопил я. Друг расхохотался, но вскоре его смех сменился кашлем, который продолжался около минуты. Всё это время мы с Риной, хмурившись, поглядывали на него, как же мне его жаль, кто бы только знал. Когда приступ прекратился, Армо поднялся с земли и посмотрел на нас. Его щёки покраснели, а на глазах выступили слёзы. "Что, лопятся? Раскрыли шары свои? Идите-свон лучше завтрак приготовьте мне вкусный". Я встал и скрестил руки на груди. "Чего желаете? Может, крольчатина в сливочном соусе или шоколадный пудинг Фаберже?" Высокомерным тоном спросил я, изображая официанта. Армох хмыкнул и задумался. Мне, пожалуйста, крысятину без соуса. Выбор же не нужно. Вчера отведал десерт в соседнем ресторане. В тон мне произнёс он и указал на помойку, которая находилась в нескольких метрах от нас. Мы переглянулись и залились смехом. Я всегда буду повторять, что в сложных ситуациях главное относиться ко всему с юмором. Это и правда помогает окончательно не пасть на дно. Ряно быстро встала и куда-то побрела. Ри, ты куда собралась?" окликнул я малышку. "Дядя Армо попросил поймать крысу. Я пошла ловить", ответила она и прибавила шагу. "Осторожней", выкрикнул Армо и плюхнулся на землю. Я сел на процевниковой и вздохнул. "Она такая замечательная", тихо заметил я, наблюдая, как Криана бегает за крысами. "Мне её очень жаль. Почему ты ничего не сказал ей про Року?" «Помнится, когда мы встретили парня без руки, ты долго ржал и отпускал разные шуточки». Я усмехнулся, вспомнив подколы друга. «Это другой случай. Чувак и так над собой ржал постоянно. А у Ряночки иная ситуация. Я вижу, как ей некомфортно. Она сильно комплексует. Но не совсем же я чмо, чтобы окончательно добивать детскую психику. Она просто божий армомолк. Мы увидели, как Ри поймала крысу, И начала дубесить её камнем, одновременно выкрикивая грязные словечки. "А дуванчик", договорил Армо и расхохотался. Я присоединился к нему, но отвернулся, чтобы не видеть это зрелище. "Думаю, она здесь не пропадёт". "Её стойкости можно позавидовать", согласился Армо. Я встал, отошёл в сторону и посмотрел на небо. Розовый рассвет. Надо же, Такую красоту редко можно увидеть в Алегрее. Здесь почти всегда сплошная серость, а солнечных дней толком и нет. Даже погода напоминает о том, что сегодня день рождения у одного дорогого мне человека. Риана пришла с пойманной кресой и начала разводить костёр. Удивительно, ей не больше 8 лет, но она уже столько знает и умеет. Суровые условия Алегреи закаляют с раннего детства. Армо принялся ей помогать. И спустя 10 минут парочка жарила завтрак у огня, а я стоял, любуясь до боли прекрасным небом. Почему до боли? Именно такие рассветы напоминают мне о прошлой жизни и о днях, когда я сидел на крыше особняка, встречая первые лучи солнца. Тэррит, что ты вскочил как прыщ на заднице? Садись и поешь с нами. Господи, «Не устану повторять, как я обожаю Армо». Я сел у костра и с грустью стал наблюдать, как поджаривается бедная крыса, которую только что жестоко убил божий одуванчик. «Терри, а ты чего такой печальный?» — тихо спросил Ри, придвинувшись ко мне. «Да так», — отмахнулся я. «Чё сопли распустил? Эй, быстро выкладывай, мы твои друзья, всегда поможем побороть тоску и дадим дельный совет», — вмешался Армо. Я улыбнулся и вздохнул. Сегодня день рождения у одной девушки, которая мне дорога. Что за хрень, Тери? Из-за всякой дичи расстраиваешься. Не вешай нос, и всё будет зашибос. Чего? Я в голос рассмеялся. Армо, что за фраза? Она звучит так, словно ты специалист по решению жизненных проблем, и это твой личный слоган. «Я так и вижу визитку, где ты улыбишься. Своей беззубой улыбкой сверху написано «Не вешай нос, и все будет зашибос». «Невероятная поддержка! Мне помогло!» «Чем тебе не нравится?» «Коротко и по делу. Зачем втюхивать часовые речи, если смысл все равно один?» «Армо, вы ничего не понимаете. Терри, что за девушка? Она из Аллегрии?» Рива Пур посмотрела на меня. Её зовут Фелисса. Я изменился в лице, вспомнив о подруге. Гебритан Гедрит, Тери, опять ты со своей книжкой. Нет, я, конечно, понимаю, что интересно послушать, да, но придумать, что у Фелиссы день рождения и грустить, дурка под себя плачет, друг. Я всегда с юмором относился к шуткам Мармои и давно свыкся, что он мне не верит. Но чёрт, вот сейчас и правда обидно. Мне действительно плохо, что наши взаимоотношения закончились на столь ужасной ноте. Обидно, что я так с ней поступил. Эта девушка давным-давно засела в моей душе, ведь кроме неё таких просто нет на белом свете. Она для меня как сестра. Я люблю её всем сердцем до сих пор. Ничего не знаю о её жизни сейчас, но искренне верю, что Филиппов в порядке. И в восемнадцатилете она, как всегда, встретит в кругу счастливой семьи. Что за книга? Какая Филиса? Я ничего не понимаю. Рина сопилась и внимательно посмотрела на меня, пытаясь дождаться объяснений. Судьба Тери быть великим писателем. Он поведал историю якобы своей жизни, но на самом деле сочинил её, и до сих пор продолжает что-то придумывать. Ну, конечно, здесь такая деградация, что отскоки можно не только писателем стать. Но, чёрт, одно дело, когда ты признаёшь, что всё выдумал, а другое, когда начинаешь жить с историей и воображать, будто бы это с тобой правда происходило. Тери, она интересная, но ты не заигрывайся. Помни о реальности, и о том, где ты находишься сейчас. Я уставился на Армоя, и внезапно мне искренне захотелось дать ему по морде. его замечания уже начинают надоедать. «Ого, я люблю книги. Хотя я читать не умею, но мне изредка читала мама, когда я была совсем маленькая. О чём история? Кто такая Фелиса?» «Ой, Ри, он мне всё вещает, но никак не может рассказать до конца. А если будет рассказывать сначала, то я уже состарюсь. Давай продолжай, парень, на чём ты там остановился? А Ри потихоньку вникнет в тему». Каждый раз зарекаюсь трепаться, но мне всё равно хочется поделиться. Когда я рассказываю свою историю Армо, в голове проносятся воспоминания, и я на несколько минут могу почувствовать себя поистине счастливым. Однако именно сейчас желание делиться напрочь пропало. Давайте попозже. Я хотел у Ри спросить кое-что, а то мы ничего о тебе не знаем. Ты точно решила, что к родителям не вернёшься? Что происходило в вашей семье? Малышка вздохнула и опустила голову. Я видела, что ей тяжело даже думать об этом, но также не сомневался, что уже сегодня уйду из Олегрея и попытаюсь добраться до Рябовске. Я верю, что смогу пробиться в люди, и поэтому мне нужно понять, что дальше делать с этой девочкой. Я не хочу больше возвращаться к ним. Лучше быть одной, чем каждый день терпеть Что именно? Она отвела взгляд в сторону и несколько секунд молчала. Маме было 15, когда я родилась. Она молодая, ей, конечно, не до меня. В общем, я случайный ребёнок. Меня никто не ждал, и родилась я без руки. Рив всхлипнула и по щекам её потекли слёзы. Мама с папой всегда кричали на меня и избивали. Несколько раз выгоняли из дома. Вот тогда я и научилась добывать себе еду. Я слишком маленькая, но не глупая и всё понимаю. Зачем мне быть с родителями, если я им не нужна? Я ушла от них неделю 2 назад, но меня даже никто не искал. Им без меня лучше. Я слышала, как меня называли обузой. Не знаю, что буду делать дальше, но уж лучше так, чем терпеть вечные издевательства. Мне очень тяжело из-за того, что я отличаюсь от других. Ни разу не встречала людей без рук или ног. Надо мной всегда смеются и называют уродом. И мне очень плохо. Я не возьму в толк, за что это досталось именно мне. Вокруг нормальные люди, а я такая. Я сидел с каменным лицом и смотрел в землю, пытаясь сдержать эмоции. Армо резко встал и решительно направился в неизвестном направлении. «Куда он?» — растерялась Ри. «Солнышко, подожди. Я узнаю, куда он рванул». Я встал и побежал за Армо, который стремительно куда-то шагал. «Армо, эй, стой!» Догнав друга, я схватил его за плечо и повернул к себе. Я аж и торопел, когда увидел, что по щекам Армо текут слезы. «Ты чего?» — сглотнув, произнес я и заморгал. Он отвернулся и начал вытирать глаза. «Да что случилось?» — она напоминает мне дочь. Наконец выпал Армо. Ну и ну. За всё это время он ни слова не говорил о детях. Меня всегда очень интересовал этот вопрос. Дочь? А где она? Умерла 8 лет назад, грожащим голосом ответил он. Её убили. Кристине было 10. Армо рухнул на колени и закрыл лицо руками. Сердце мгновенно жалость Теперь ясно, почему он постоянно уходил от ответов, когда я спрашивал его о семье и детях. Для него это больная тема. Я сел напротив него и положил руку на плечо. Армо, мне жаль. Дэвин. Меня зовут Дэвин Армос, признался он, посмотрев мне в глаза. Приятно познакомиться, с улыбкой ответил я. Друг улыбнулся мне в ответ. Ты после той трагедии запил и проиграл всё в состоянии? Он скривился и кивнул. Не думал, что покачаюсь по наклонной, хотя больше смысла жизни я и не видел, а убиться. Он безнаказанно остался. Ему дали пожизненный срок. Он убил не только Кристину. Был маньяком, и его жертвами стали несколько детей. Он выловил её после школы и Друг наморщил лоб. Слёзы снова хлынули из глаз. Издевался, а потом убил. Поиски длились около 2 недель. Он закопал её в канаве. Когда ублюдка арестовали, он рассказал о жертвах и о том, где тела. Армо опять вытер слёзы. Риана напомнила мне Кристину. У дочки были такие же рыжие кудрявые волосы, как и у её мамы. А где её мама? Осторожно спросил я. Погибла ещё до смерти Кристины, попала под машину. Я через несколько лет по глупости женился снова, но когда дочьку убили, а я начал спиваться, вторая жена меня бросила. Так горько на душе у меня давно не было. Армов всегда поддерживал меня, веселил, не давал утонуть, а оказывается, его судьба ещё трагичнее, чем я думал. С первого дня моего пребывания здесь у меня был он. А был ли кто-нибудь с Армо, когда он попал в этот ад? Как он смог справиться со своим горем? Я буду до конца жизни восхищаться тем, насколько он силён духом. Я был один, когда встретил тебя, на самом деле очень обрадовался и бы увидел родственную душу. И пусть ты младше на 24 года, возраст ничего не решает. А сейчас ещё и Ири появилась. Жизнь стала как-то легче с вами. Осталось только не сдохнуть от кашля. Позади нас раздался шорох. Мы повернулись и увидели, что к нам маленькими шажочками приближаются ри. Простите, почему вы плачете? Я вас обидела или расстроила? Извините, пожалуйста. Ладно. Армос моргнул слёзами, встал, подошёл к малышке и обнял. Вы достойны счастья, ребята, произнёс я, встав с земли. Когда-нибудь мы будем жить вместе в дорогущем особняке в Рябовске. Поверьте, я всё сделаю для вас. Ты из-за Легри выберись сначала, Бултус, выплюл армом, покосившись на меня. А то особняки ему уже подавай. Я-то в тебя верю, но как-то странно слышать такие слова от парня, который стоит в грёбаной помойке, стухлятяный на башке. Я правой рукой по волосам и стряхнул мусор. Фу. Что за мерзость? Вот и я о том же, Армон громко рассмеялся. Хоть в речке, по-моему, если выберешься, а то воняешь как протухшая камбала. А вот ты шуточки снова подехали, Армон. Он у нас такой. Я усмехнулся, шагнул к другу и крепко обнял. Эй, хочешь, чтобы и я вонял? Армон начал меня отталкивать. Не портьте момент, придурок. Ты тоже воняешь, будто тебя дерьмом облили. Я с ним прощаюсь, а он... В смысле? Ты что, гад, решил нас кинуть? Минуту назад особняке обещал, а теперь прощаешься. Совсем оборзел? Я прыснул со смеху и посмотрел другу в глаза. Нет гарантии, что я дойду до Рябовски. Я в курсе, что некоторых жителей Аллегрии там расстреливают. Ты обязан вернуться, слышишь? Рей подбежала ко мне и вцепилась в ногу. «Я тебя никуда не отпущу. Если ты не пообещаешь, что вернёшься, пусть без особняков, но ты должен выжить. Что мы будем без тебя делать?» Армо тяжело вздохнул и положил руку мне на плечо. «А теперь без шуток. Ты всё сможешь, приятель. Ты наша последняя надежда на спасение. Я бы и сам попытался, но болезнь не даст мне дойти до Рябовски. слишком тяжело. А ты попытайся, если не ради меня, то ради ребёнка. Я сдохну, а она останется одна, понимаешь? Ты должен вытащить её отсюда. Несколько секунд я молча смотрел в сторону, а потом перевёл взгляд на друзей. Я обещаю, что вытащу вас обоих. Я проникну туда и найду выход. Ясно? Что бы ни случилось, не сомневайтесь, я вернусь. Вы моя семья. А ради семьи я готов на всё. Армо одобрительно ухмыльнулся и кивнул. По выражению его лица я понял, он верит в меня и знает, что я вернусь. Мы ещё раз крепко обнялись напоследок. Через несколько секунд я отстранился. Наверное, пора. Стой. Армо подбежал к нашему лежбищу, взял тёплую куртку и свою кофту. Держи, сейчас холодно, а дорога долгая. Он протянул мне вещи. А вы? Мы найдём ещё, бери. Отказы не принимаются. Я пожала плечами и начала зеваться. Рей достала что-то из кармана и протянула мне. Это был маленький камешек в виде сердечка. Я случайно нашла его в Мирже, очень давно. Я верю, что он приносит счастье и удачу. Он тебе понадобится. Мне стало страшно. А если я их больше не увижу, что тогда? Мы опять обнялись и посмотрели друг на друга. Ну, с богом, Тери, мы будем ждать тебя. Только скорее возвращайся, будь осторожен, добавила Лариана. Спасибо, дорогие. До встречи. Я вас люблю. Я развернулся и направился в сторону леса, который, по заявлению бродяги Эдварда, ведёт к выходу из Алегреи. Я шёл, и внутри всё сжималось. Страх, воспоминания, осознание, что я могу не вернуться. Всё смешалось. Добравшись до опушки, я обернулся и увидел вдалеке Армо и Ри. Они до сих пор махали мне на прощание. Возможно, это последний раз, когда я смотрю на них. Возможно, я больше не услышу, да жутся родные шутки Армо, Я никогда в жизни не поговорил с малышкой Ри. Как бы я ни надеялся на лучшее, чертики в голове кричали о том, что я никогда не увижу этих людей, и никогда моя нога не ступит на землю Олегрея. Кинув тоскливый взгляд на друзей, я развернулся и побежал в неизвестность.